Шестое. Когда-то в тюрьме жили десятки крысиных стой, насчитывавших сотни особей, теперь осталось всего сорок крыс. Лежа с закрытыми глазами, Иви разговаривала с Альфой, когтистой старой самкой, умевшей постоять за себя, чьи мысли напоминали ржавые точильные круги. Иви представляла себе мордочку Альфы, покрытую сеткой рубцов, худую и прекрасно. — Почему вас так мало? «Подруга». «Яд», — ответила королева-воительница, — «они разбрасывают яд. Он пахнет молоком, но убивает нас». Крыса сидела в щели между шлакоблоками, стена из которых отделяла десятую камеру от девятой. «Яд должен заставлять нас искать воду, но мы часто сбиваемся с курса и умираем, не добравшись до воды. Мучительная смерть. Эти стены наполнены». — Нашими трупами. — Ваши страдания окончены, — сказала Иви, — это я обещаю, но, возможно, попрошу кое-что сделать для меня, и некоторые поручения будут опасны. Это приемлемо. Как Иви и полагала, опасности королева-крыса не боялась. Чтобы возглавить стаю, она вступила в бой с королем, оторвала ему передние лапы, а потом, вместо того, чтобы прикончить, сидела. И наблюдала, как он истекает кровью. Сама королева ждала для себя такой же смерть. Приемлемо, ответила она, страх это смерть. Иви придерживалась иной точки зрения. Смерть это смерть. И ее следовало бояться, но спорить не стало. Крысы были не слишком умны, зато искренне. С крысами можно было работать. Спасибо. — Пожалуйста, — сказала королева-крыс, — есть только один вопрос, мать, который я должна тебе задать. Ты держишь слово? — Всегда, — ответила Иви. — Так что мы должны сделать? — Сейчас ничего, но скоро я тебя позову. А пока тебе следует знать одно — твоей стаи больше не захочется есть яд. — Правда? Иви потянулась, улыбнулась и нежно, с закрытыми глазами, поцеловала стену. — Правда, — сказала она.